Фридрих Ницше, Зигмунд Фрейд, Эрик Фром, Альбер Камю, Жан-Поль Сартер Сумерки, Богов. Издательство политической литературы «Москва», 1990 год. Читает Игорь Мурашков. Предисловие. В Марксовой работе к критике Вегелевской философии права в видении, написанной в конце 1843, начале 184 года, мы встречаем тезис, до сих пор, по-видимому, в полной мере неоцененный. Маркс пишет: Критика религии предпосылка всякой другой критики. Религия для Маркса, как и для многих революционно настроенных демократов того времени, представляла собой воплощение догматического, авторитарного, сковывающего мысли, чувства и действия духа. Преодолеть религию означало преодолеть догматизм, веру в безусловность тех или иных постулатов, вливающиеся в безусловное подчинение существующим социальным институтам или лицам их представляющим. В этом свете ясны и его дальнейшие слова. Критика религии освобождает человека от иллюзий, чтобы он мыслил, действовал, строил свою действительность, как освободившийся от иллюзий, как ставший разумным человеком чтобы он вращался вокруг себя самого и своего действительного солнца. Религия есть лишь иллюзорное солнце, движущееся вокруг человека до тех пор, пока он не начинает двигаться вокруг себя самого. Логическим развитием этих представлений является классическое положение марксизма о том, что в основе превратного рабского мышления – лежит превратный мир государства, общества. Именно они порождают мировоззрение человека, который или еще не обрел себя, или уже снова себя потерял. Атеистическая мысль, хотелось бы подчеркнуть это особо, имеет исторические традиции, восходящие к древности. Она возникла задолго до марксизма и продолжает существовать в немарксистских формах и сегодня. Отличительная черта марксистского подхода к религии состоит в том, что критика религии ставится в связь с критикой практики, то есть социальных установлений, институтов, отношений и так далее. Более того, опосредуется критикой практики. Именно через преобразование общества можно воздействовать и на религиозное сознание. Немарксистская же критика религии направлена непосредственно на само религиозное сознание и не затрагивает вопроса о преобразовании социальной действительности, его порождающей и воспроизводящей. Своего рода примерами такой критики являются опубликуемые в сборнике произведения классиков философии конца XIX – середины XX века – Ницше, Фрейда, Фромма, Камю и Сартра. Долгое время в нашей литературе подчеркивали прежде всего недостаточность, ограниченность буржуазного атеизма и свободомыслия. Хотелось бы заметить, что классики марксизма-ленинизма рассматривали это явление более всесторонне, не столь однозначно. Так Марксу принадлежит тезис, часто прочим, цитируемый вне контекста критики религии. Оружие критики не может, конечно, заменить критики оружием. Материальная сила должна быть опрокинута материальной же силой. Но и теория, в данном случае имеется в виду атеистическая критика, становится материальной силой, как только она овладевает массами. Известно, какое значение Маркс придавал теоретической эмансипации, неоднократно подчеркивая, что политическая эмансипация не есть доведенный до конца свободный от противоречий способ человеческой эмансипации.